пускаясь в такие откровенности, Мордка тешил этим собственное самолюбие. Он вообще был очень доволен и даже горд собою по случаю приезда столь важных гостей и спешил поделиться своим гордым чувством с номерным их хозяином, дабы в их глазах поднять своё собственное значение. Вот мы здесь с какими господами знакомы, вы что о себе думаете? Хожалы, не дожидаясь дальнейших подробностей, тотчас же побежал доложить полицмейстеру, что какое-то важное начальство наехало, генерал с двумя офицерами и при них барыня. В полиции это произвело некоторую сенсацию, и хотя усердному хожалыму пришлось съесть дурака за то, что не узнал толком какое начальство и как его фамилия, Тем не менее, на всякий случай, полицмейстер приказал приготовить себе мундир с ординами. Может это в самом деле кто-нибудь из важных экспромтом нагрянул. Нужно будет явиться, значит, и представиться. Но чтобы не зря натягивать мундир и не спороть горячку впустую, он наперёд командировал более умного полицейского чина узнать обстоятельно, кто именно приехал. и по какой надобности. Этот же вопрос не менее интересовал и хозяина номеров. А потому, как только новоприезжие успели осмотреться и расположиться по-домашнему в своих комнатах, генералу явился номерной с графлёною книгой и почтительно потребовал паспорта для записи в книгу и заявки в полицию. Генерал сначала было поморщился, На кой черт сообщать это сейчас же? Не успели приехать, уж и имена подавай, чтобы сорока на хвосте сию же минуту по всему городу разнесла. Генералу хотелось бы лучше сохранить до поры до времени полное инкогнито. И потому с привычным ему начальническим опломбом он коротко отрезал номерному, что это де успеется и после. Но номер noise заявил, что таков порядок, очень уж но не строго стало. Полиция, значит, требует, и чуть что с хозяина штраф берёт. Нечего делать, пришлось генералу подчиниться местному порядку. "Пиши", с досадой приказал он номерному. Генерал-лейтенант Ухов с дочерью и племянником гвардии корнетам засецким Тот записал, и даже с кляксой, вытащив по нечаянности на пире заплесневшую муху. «А другой господин тоже с вами будут? Или сами по себе?» — осведомился номерной. «С нами!» — буркнул генерал. «Поручик Пуп! Пиши!» «Пупс!» — переспросил тот, не доверяя собственному слуху. «Пуп!» — говорю. «Кажется, ясно». Аполлон Михайлович Пуп, порутчик. Порядок тоже чёрт возьми завели, ворчал он себе под нос, похаживая по комнате, пока тот записывал. Дыхнуть людям не дают, и уж с порядками лезут. Записал? Ну и убирайся к чёрту. Насчёт почртов ещё доложить осмелюсь. Почпорта, пожалуйте. Тьфу ты, дьявол, как банный лист пристаёт. Споилил сердитый генерал, однако достал из бумажника свой вид и ткнул его номерному: "На и проваливай. А тех господ как же будет насчёт пошпортов, то есть? У тех и спрашивай, болван. Нянька я тебе с ними что ли?" А торопелой номерной поспешил убраться. Между тем у порутчика Пупова в это время шла другая, весьма для него интересная беседа. Мордка Оленьник, покончив с переноской дорожных вещей, явился к нему в номер за получением благодарности и в то же время осведомился, не будет ли ещё каких приказаний. Может, дело какое, может, купить что или сбегать кому, или сведения какие господину угодно. То за всеми такими комиссиями он просит обращаться к нему, Мортке Олейнику, дать ему заработать, потому как он всё это знает и всё это может лучше всякого другого.